«Что дальше?» «Я вижу у вас новый секретарь», — заметил Глокта как бы между прочим. Архилектор улыбнулся. «О да, Старый оказался не совсем в моем вкусе. Он, знаете ли, имел слишком длинный язык». Глокта застыл, не донеся бокал с вином до рта. «Он передавал наши секреты торговцам шелком», — небрежно продолжал Сульт, словно это было общеизвестно. «Я понял это довольно давно, но вы можете не волноваться. Он не сообщил им ничего такого, что я хотел бы утаить». «Значит, ты знал предателя. Ты знал его с самого начала». принялся перебирать в уме события последних нескольких недель, разбирать их на части и складывать вместе в свете этого нового знания. Он поворачивал их так и сяк до тех пор, пока они не совпадали». При этом старался скрыть удивление. Доставил оставил запись признания Реуса там, где твой секретарь не мог не увидеть ее. Ты не сомневался, что торговцы шелком узнают имена из списка и догадывался, что они сделают после. Ты понимал, что они этим сыграют тебе на руку, дадут прямо в руки заступ, которым ты сумеешь их закопать. И все это время ты подогревал мои подозрения насчет Калина, хотя прекрасно знал, через кого происходила утечка». «Дело разворачивалось в точности по твоему плану!» Архилектор глядел на него с понимающей улыбкой. «Могу поклясться, ты сейчас прекрасно знаешь, о чем я думаю. Я был пешкой в твоей игре, как этот червяк-секретарь!» Глокто подавил смешок. «Мое счастье, что я был пешкой на выигрышной стороне. Я ни минуты не подозревал, что здесь что-то не так». «Он продал нас за оскорбительно низкую цену», – продолжал Сульт, неприязненно скривив губы. «Осмелюсь предположить, что Каулт мог дать в 10 раз больше, если бы у него хватило ума попросить. У молодого поколения совершенно нет чистолюбия. Они почитают себя значительно умнее, чем есть на самом деле». Он внимательно рассматривал Глокту своими холодными голубыми глазами. «Я ведь тоже принадлежу к молодому поколению». Более или менее. Мое унижение заслужено. Ваш секретарь понёс наказание? Архилектор аккуратно поставил бокал на стол, не произведя почти никакого шума, когда ножка соприкоснулась с деревянной поверхностью. О, да. Самое суровое. И больше нам не стоит тратить время на разговоры о нём. Учаюсь что так. Тело, найденное плавающим возле доков, Должен признаться, я был немало удивлен, когда вы указали на наставника Калина как на источник утечки сведений. Этот человек принадлежит к старой гвардии. Конечно, ему случалось пару раз проявлять неисходительность, отводить глаза, когда дело касалось пустяковых вопросов. Но предать инквизицию, продавать наши секреты торговцам шелком? сульт фыркнул. Никогда в жизни. «Вы же в ваших суждениях позволили себе исходить из личной неприязни к этому человеку». «Мне казалось, что Калин единственно возможный вариант», — пробормотал Глокта и тут же пожалел. «Глупо, об этом. глупо. Ошибка сделана, ее не исправить. Лучше держать рот на замке». «Казалось?» — архилектор пощелкал языком с видом глубочайшего неодобрения. «Нет, нет, инквизитор». Того, что кажется, для нас недостаточно. В будущем мы будем строго придерживаться фактов, если вы позволите. Но не стоит слишком расстраиваться из-за этого. Я позволил вам положиться на инстинкт, и вышло так, что ваш просчет лишь укрепил нашу позицию. Калин удален со своего поста. Тело, найденное плавающим. В настоящий момент... «Наставник Гойл уже покинул Инглию и движется сюда, чтобы вступить в должность наставника Адуи». «Гойл? Гойл едет сюда? Этот подонок, новый наставник Адуи?» Глокта не смог сдержать презрительные гримасы. «Вы с ним не самые лучшие друзья, не так ли, Глокта?» «Он тюремщик, но никак не следователь. Его не интересует, виновен ли человек». Или не виновен. Его не интересует истина. Он пытает людей просто ради удовольствия. Бросьте, Глокта. Не хотите ли вы сказать, что не испытываете возбуждения, когда узники открывают свои секреты? Когда они называют имена? Когда они подписывают признание? Это не доставляет мне удовольствия. Мне ничто не доставляет удовольствия.